Глава 32. 2 октября 1998 года. 13 часов 41 минута. Со своего наблюдательного пункта Аиля Азан отлично видела весь Разарий. Она укрывалась в лесу Кувре. Свернув с улицы Шосолей, Аиля просто пошла по тропинке, круто взбиравшейся вверх между деревьями. Отсюда, из-за толстого ствола, открывался прекрасный обзор на имение Корвили. Никакого движения в парке пока не наблюдалось. Старик Корвили стуканом сидел под деревом посреди лужайки, похожей на современную скульптуру в городском парке. Не хватало только плюща, обвившего его ноги, дамшистой бархатистости на колёсах инвалидной коляски. А я внимательно обозревала окрестности, блестящие улицы и тропинки. Никаких следов синей Ксанти. Зато принадлежащий Мальвине до Карвиль Rover Mini она засекла сразу. Машина, та самая, что несколько часов назад была припаркована на улице Бьютокай, теперь стояла перед входом в Розарий. Значит, ник Радюля, ни, ни назымы здесь нет. Эляза колебалась. Что делать дальше? Ждать неизвестно чего или позвонить Карвилям, проникнуть на территорию имения? разыскать Мальвину до Карвиль, любым способом заставить её говорить, потребовать, чтобы она объяснила, что делала возле дома Грандюка, а главное спросить, не видела ли она на Зыма бедро или по-прежнему холодил металл ножа. Да уж, она была бы не прочь встретиться с глазу на глаз с Мальвиной. Под ногами шуршала опалая листва, а или одёрнула себя. Нет уж, с этими карвилями лучше не связываться. Пожалуй, всё-таки самое разумное пойти в полицию. Эля снова и снова мусолила эту мысль, что она им скажет, что у неё пропал муж. Назим Азан ушёл из дому 2 дня назад и с тех пор не подаёт о себе вестей. Полицейские смогут объявить его в розыск, только бы не было слишком поздно. В конце концов, они совсем не обязательно начнут засыпать её вопросами. А даже если и начнут, Если она почувствует, что её ответы помогут им найти Назыма, она готова рассказать всё, что знает сама. Главное разыскать Назыма. Может, он в чём-то и виноват, но не он один, как она и заявит полицейским. Они поймут, и Назым её поймёт. Лишь бы он нашёлся. Эля снова посмотрела на Розари. Где же эта мальвина? Пусть только появится. Илья представит ей нож к горлу и заставит выложить всё. Она сейчас в таком состоянии, что ей ничего не стоит превратить девчонку в фарш для шаурмы. Но это не понадобится. Мальвина всё и расскажет, как миленькая. С головой у неё не всё в порядке, но всё же она не самоубийца. Увы, никаких признаков Мальвины. Лишь её машина возле дома. А Илю охватили сомнения. Она торчит здесь уже целый час. Да, будь что будет. Хватит бессмысленного ожидания. Надо идти в полицию. Её оглушил звук выстрела. Аиля упала, инстинктивно вжалась в ковёр палой листвы и перевела дух. Пуля пролетела мимо цели. Похоже, стреляли с расстояния метров 50. Но уж еле невидимый стрелок метил в неё. Или это всего лишь местный охотник, и она зря испугалась. Вертикав в здешнем лесу полным-полно охотников, богатых бездельников, которые не знают, чем занять время. А тут, наверное, зайцы водятся. Что же делать? Да просто закричать: "Эй, здесь я!" Предупредить, что в лесу человек. А если это убийца? Может быть, лучше по-скому выбраться на дорогу? Всего пара-тройка сотен метров. Там дома, там люди, там она будет в безопасности. А Иля пока не делала ничего. еж прислушивалась к шуму леса. Адреналин, бушующий в крови, напомнил ей те дни, когда они с отцом бежали из Турции, спасаясь от преследования воениฉны. Когда им пришлось несколько часов пролежать в кузове грузовика под досками, настиленными поверх днища. Она не забыла грохота сапог у себя над головой, когда на границе грузовик подвергся досмотру. Отец, лежавший рядом, зажимал ей рот ладонью.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 Следующий выстрел она услышала за долю секунды до того, как плечо пронзила боль, а Иля упала. В пробитой лопатке вспыхнула новая волна боли. Не сдержавшись, Иля громко застонала и перекатилась на живот. Вся верхняя часть тела отказывалась ей повиноваться, от боли мутило сознание. Она попыталась опереться на здоровую руку, беспомощная, как грудной ребёнок. Аэля перебирала ногами, стараясь отползти в сторону, спрятаться хоть куда-нибудь, но никакой опоры, ноги, раскидывавшие палую листву не находили, как будто она училась плавать в бассейне, вместо воды наполненном опавшими листьями. Боль не давала дышать, но Аэля понимала, что должна двигаться. И тут до неё донеслись шаги. Зловещий шелест листвы под чьими-то ногами. Шаги приближались.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 Но этому последнему её желанию не суждено было сбыться. В следующий миг пуля пронзила ей затылок.